Недавно произошла сенсация. Сосед Никиты с Нижних Нар в прошлом крупный работник комментарна Зем Тедецкий, будучи в санчасти, умудрился спрятать под фуфайку и пронести в барак колокол грязной газеты. Отчаянный польский еврей буквально рисковал жизнью ради политической любознательности. Ходили слухи, что арестов. начальник управления Зеленлага лично расправляется с нарушителями режима и вот как раз за кражу какого-то журнала на призки серебряный вывел зека за зону и шлепнул из Браунинга, как во временные славы годы гражданской войны. Так или иначе после смены у Печурки в кругу самых надежных людей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 Возможно, только командира мотострелковой дивизии генерал-майора Колесника. С этим, кажется, встречались на учениях штабов. Но он был чьим-то адъютантом. Уж не гомарника ли? Значит, все, чему он столько лет посвятил, работая в западном военном округе, пошло в разнос».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 И с отчаянием думал не о войне, а о своем равнодушии к ней. В конце концов, снова из тупичков сознание выплыло спасительное. Если я еще с отчаянием думаю о своем равнодушии, значит, я еще не равнодушен, значит, еще жив. Он накрылся с головой бушлатом, сжевал, цэнготными зубами своей корочки и забылся беспросветным сном. Никакие видения его уже во сне не посещали. Все его жгли и замолчали, будто проникала и инкрустировала его изнутри страшная калымская вечная мерзлота. В тот день, начиная третью ходку.